Обе щеки Лыскова были уже тщательно выбриты и вымыты. «Ну вот видишь ли», — ответил он наконец, — «в твоей шкуре, разумеется, я не был. Зато в положении одинаковом с твоим не только находился, но и нахожусь». «Как так?» — удивился Чагин. «А так, ты говоришь, бумаги у тебя отнял пирквиц». «То есть не отнял, а стащил, пока я спал, стащил». «Ну а у меня их отняли». Чагин приложил руку к лбу, ничего не понимая, как бы желая убедиться во сне, Он это слышит или наяву? Постой, как же у тебя их отняли? Значит, ты добыл их у Димпановского? Да. И он их отнял у тебя? Нет, не он. Так кто же? Ты? Я? Я отнял у тебя польские бумаги? Ну, разумеется, только не сам, а при посредстве господина Пуркулы. Нынче ночью я имел честь познакомиться с маркизом Пуркулой. Настоящий джентльмен. Чагин как был, так и сел. Ноги у него подкосились и в глазах потемнело. «Этого только не доставало», — выговорил он. «Как же это ты? Как же это ты раньше не сказал мне этого? Да ведь ты не давал мне рот раскрыть». «Ах, какой же я дурак!» Вдруг, всплеснув руками, воскликнул Чагин. «Что же я теперь наделал? Что я наделал?» «Да как же ты попал к этому паркуле?» «Вероятно, так же, как и ты. Меня схватили. Когда ты оставил меня с поляком, то есть ты только что уехал, явился Демпановский». «Стал требовать комнату, и я пустил его к себе. Он сел завтракать, потом мы принялись за карты. Этому поляку страшно везет. Как? Разве он опять выиграл, не удержался Чагин? А я думал, хоть деньги-то у нас есть. Мне сегодня утром так трактирщик сказал, что Демпановский уехал мрачный. Это от того, что он мало выиграл. Я по маленькой ставке делал, чтобы время протянуть. Ведь я не для удовольствия, а для дела играл. Ну так и продержал его до позднего вечера, а потом отпустил». Ну а бумаги-то, бумаги-то как? А когда Демпановский вдруг спохватился, что замешкался со мной, стал собираться и торопиться, то в попыхах забыл на столе свою сумку. Потом он сейчас же снова вбежал за ней наверх. Но этого времени было для меня достаточно, понимаешь? Как только Демпановский уехал, я Захарыча и Бондаренко с вещами отправил сюда длинной дорогой, а сам поехал по короткой и наткнулся на компанию «Паркулы». «Ну, там сначала приняли меня нелюбезно, но потом выяснилось, что я имею честь служить с тобой в одном полку, и это сразу изменило дело. Оказывается, что твой паркула явился ко мне, как только ты уехал, и очень удивился, когда узнал во мне русского офицера, носящего с тобой один и тот же мундир». «Толковый парень этот паркула сообразил все сразу. Да разве ты не виделся с ним сегодня? Он должен был выехать к тебе навстречу». Я виделся с ним, но не мог переговорить. На нас наехали люди этого оборона Кнафтбурга. Ведь это целая еще история. Знаю ее, знаю. «Нет. Но мог ли я думать, что это был ты?» Вспомнил опять Чагин. «Ведь это действительно и смешно, и глупо вышло. Но все-таки что же нам делать с Пирквицем? Ты отдохнул, я готов хоть сейчас ехать». «Да, ехать нужно будет скоро», — протянул Лысков. «Ну вот, и я тоже говорю». «Если мы сейчас выедем, то приедем в Петербург?» «Ну, в Петербург мы долго еще не приедем», — сказал вдруг Лысков. «Как долго не приедем, а пирквиц?» Бог с ним махнул рукой Лысков.